водопроводчик. «Правильно, правильно, жулик он! Положить в карман 30 тысяч, вот чего он хочет, хапуга!» Пинский, вызывающий подстрекаемый своими сторонниками. «Я поступаю в соответствии со своими понятиями о чести и справедливости. Конституция предоставляет каждому, в том числе, надеюсь, и мне, свободу слова. Я утверждаю,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 «Вор, грабитель, взяточник, вздернуть его, тащите веревку!» Пинский прячется за спины своих соратников. Несколько горожан, сжав кулаки, надвигаются на него. Их глаза блестят, зубы стиснуты. Все это не предвещает ему добра. «Друзья мои, постойте! Дайте мне кончить!» — голос. «Сейчас мы тебя прикончим, падаль!» Горожанин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 «Надо будет подождать его на улице, да стукнуть разок, чтобы заткнуть ему глотку», — ирландец. «Уж не ты ли заткнешь, чума краснорожее? Выходи, поглядим». Тут в перебранку ввязываются уже все присутствующие. Поднимается невообразимый шум. Пинский под охраной своих сторонников, которые окружают его плотным кольцом, отступает за дверь». В догонку ему несется свист, улюлюканье, крики, вор, взяточник, грабитель.